Глава 14. Известие о Лупусе, Дурбан и Клейндорп. В Маюнге Генрих Массей нашёл сначала занятие в качестве архитектора на лесопильном заводе господина Валентина, разрушенном пожаром. Молодой архитектор отстроил его в несколько недель. Потом ему поручили постройку литейного завода, на котором он остался директором всех технических работ. 3 месяца спустя Генрих стал главным инженером по всему северо-западному берегу Мадагаскара. Ему приносили образцы минералов, просили производить анализы. Господин Хаган не ошибся. говоря ему, что на этом большом острове для него найдётся масса дел, что здесь он может приобрести себе громадное состояние. Но и у его матери, и у него самого было на уме только одно найти своих родных. А так как они могли встретиться с ними лишь в Трансвале, то и считали только один Трансвал своей обетованной землёй. Напрасно они спрашивали известий у всех французских консулов Индийского океана. Никто ничего не слышал ни о самом Массее, ни о Калетте, ни о Жираре, ни о Мартине. Одна из лодок Дюранса причалила к Сейшельским островам, другая в Пемба. Третья к острову Альдабра. но решительно нигде не упоминалось о семействе Массей, о капитане Франкери и докторе Ламонде. Сколько нужно было иметь силы воли несчастной матери, чтобы скрывать постоянное горе, измучившее её любящее сердце. Её Колетта, её обожаемая дочь, этот ребёнок, который ни одного вечера не заснул, не поцеловав её. Где она находится в эту минуту? Может быть, ей пришлось пережить опасности хуже смерти со дня их разлуки. Чудесное спасение её сына было единственным утешительным фактом, поддерживающим надежды мадам Массей несмотря ни на что. Генрих прекрасно видел душевные муки своей матери. Он сам часто сознавал тщетность всяких надежд, но всё-таки надеялся. При его энергичном характере он не мог допустить, чтобы его отец, сестра и брат навсегда были потеряны для него. К тому же непрерывная и трудная работа не давала ему упасть духом. Между тем до него дошли две новости одна за другой. В газете из Лоренцо Маркеза говорилось о прибытии в этот город одного из потерпевших крушение на Дюрансе по пути в Трансвааль. Об этом путешественнике упоминалось между прочим, что он из Лоренцо Маркеза отправился в Преторию. Но даже такое неопределённое известие внесло новый луч надежды. Может быть, это как раз сам господин Массей, хотя они и убеждали себя, что если бы это был отец, то первым делом он побывал бы у французского консула узнать насчёт жены и детей. Вторая новость была от лорда Верфельда, находившегося в переписке с Генрихом. Он начал расследование по поводу которого сообщал Теперь достоверно известно, что виновник катастрофы Гамбургер. Это немецкое судно вышло из Маската, находящегося на восточном берегу Аравии, взяв оттуда большой запас европейских орудий и оставив взамен невольников. Число, когда Гамбургер находился в тех краях, где произошла катастрофа, совпадает с последней. 12 дней спустя Оно оставило свой груз на севере Або, прилегающего к Мозамбикскому проливу. Затем отправилось в Занзибар для исправления аварии, явного доказательства его виновности. Вся носовая часть его приплюснута и разломана на 7-8 метров с каждой стороны. Английский консул по моей просьбе допросил экипаж, и многие из них неизвестно. дали важные показания. Итак, предположение лорда Верфельда относительно катастрофы принимало достоверный характер. С другой стороны, единственная надежда Генриха Массея, что путешественник, отправившийся из Лоренса Маркеза в Приторию, его отец заставило его решиться собраться вместе с матерью в Трансвааль. Получив из Франции небольшую сумму денег, они расплатились со всеми долгами, если не считать глубокой признательности агенту и его семейству, и с первым судном, пришедшим из Дурбана в Маюнгу, они отплыли в Натал. Опять... Они очутились в волнах океана, где все ежеминутно наводило их на горькие воспоминания. Путешествие на этот раз прошло благополучно. Через пять дней Генрих с матерью подъезжали к Дурбану. Госпожа Массей пожирала глазами его красивую бухточку, которую жители Натала сравнивают с бухтой Палермо и Петра. или Неаполя. Ей казалось, что среди этой толпы, ожидающей на набережной прибытия судна, она увидит родные лица, услышит голос своего мужа, своих детей. Генрих поддерживал ее, переживая те же волнения, хотя и сознавал, что глупо надеяться встретить их здесь. Стараясь улыбнуться своей матери, Он крепко сжимал её руку. Вы знаете, дорогая мама, что мы не можем встретить их так вдруг по пути, говорил он с напускной весёлостью. Во-первых, им ничего не известно о нашем месте нахождения, а потом ведь мы можем найти их только в трансуале, вы сами знаете. А здесь им и делать нечего. Конечно, конечно. пробормотала мадам Массей. Понятно это ещё ничего не доказывает, что их здесь нет, надо надеяться. Успокойтесь, мамочка, проговорил Генрих, испугавшись такого возбуждения матери.